Глава 19. Прошу, занимайте места, произнёс молодой пареньок от гильдии небесных ходоков, открывая перед нами дверь. Вылет кареты ожидается через 15 минут, добавил он и посмотрел на девушек. Желаете какие-нибудь напитки? Вина, не задумываясь, ответила Ира. Ну да, куда ж без него? Сею минуту Улыбнулся парень и, отойдя в сторону и тем самым пропуская нас в карету, удалился. «А мне тут нравится», — произнесла Ирэн, садясь на удобный диван и осматриваясь по сторонам. «Это карета с каким-то повышенным комфортом?» — спросила она, и эльфийка кивнула. «К сожалению, не получилось выкупить всю карету, и с нами поедут еще два человека». сказала она, занимая кресло рядом с окошком. Я сел рядом с ней на диван, а Лия подсела ко мне. "А на сколько человек рассчитана эта карета?" поинтересовалась Ирен. "На 8. Кстати, и остальные свободные два места скупили как раз наши попутчики. Ну, наверняка они, как и я, тоже намеревались скупить все билеты, но так как я уже купила места, а им, видимо, нельзя было отказать. То мы и оказались в подобной ситуации. "Ясно", ответил я и задумался. Вообще, перелёты у гильдии Небесных ходоков были не дешёвыми, особенно если осуществлялись с такими вот каретами. И уж если наши попутчики могли выкупить все места целиком, получалось, что они довольно состоятельные люди. Кстати, видимо, это они Калантриль кивнула в сторону двери, и я увидел двух людей, приближающихся к карете. "Старик и ваша ровесница", добавила она и улыбнулась. Ничего себе, у неё зрение. В очередной раз я поразился способностям Мельфов, ибо попутчики были так далеко, что я даже не мог разглядеть, кто из них кто. Вскоре парочка приблизилась. Калантриль не ошиблась. Мужчине действительно было лет за пятьдесят, а его спутница была ровесницей Лии и Ирэн. Признаться честно, она мне сразу не понравилась. Видимо, это почувствовала и Каландриэль, ибо, повернувшись ко мне, искоса посмотрела на девушку и едва заметно покачала головой. Когда дверь в карету открылась, я из вежливости поднялся. Зайдя внутрь, мужчина кивнул. А вот его спутница, посмотрев на меня, как на мусор, что-то буркнула себе под нос и уселась в кресло напротив Калантриэля. «Я думала, мы полетим одни», — недовольным голосом произнесла девушка, смирив нашу небольшую компанию недовольным взглядом. «Пф», — усмехнулась Ирэн. «Нашлась Фифа!» — и скрестила руки на груди. «Ирэн!» Я повернулся к ней, и мой взгляд сейчас говорил лучше слов. "Это ты мне?" тем временем спросила девушка, глядя на мою напарницу глазами, полными враждебности. "Ну да", Мирен пожала плечами. "А что, разве не так?" Она нацепила на лицо улыбку, сочащуюся от желчи. Незнакомка тоже улыбнулась. Вот только улыбка её вышла настолько холодной, что меня даже немного пробрало. Она опасная, сразу понял я, и оказался прав. Мгновение, и в её руках оказывается кинжал, который непонятно откуда появился, а уже в следующую секунду она срывается с места, и остриё оружия несётся прямо к горлу Ирен. "Успокойся," произнесла Калентриль, перехватив руку девушки в паре сантиметров от шеи Ирен. Не стоит так кипеть из-за обычных слов, холодным тоном произнесла она и резко дёрнула рукой. От её движения девушка, хотевшая напасть на Ирен, пошатнулась, потеряла равновесие и, сделав несколько шагов назад, приземлилась пятой точкой на диван. Ах ты, сука! Да как она на такое способна, подумал я, наблюдая за её молниеносными движениями. При этом сорвалась она из положения сидя, а не боевой стойки, что ещё больше удивило меня. Хотя не так сильно, как скорость Каландриэль. Эльфийка была просто невероятной. Снова перехватив руку, она каким-то чудным образом оказалась за спиной девушки. И, заломив ей конечность, сделал так, что остриё ножа оказалось у её собственного горла. "Успокойся". Калантриль чуть надавила рукой, и лезвие слегка коснулось кожи девушки, делая на ней лёгкий надрез. "Я тяжело вздохнул. Мы ведь даже не взлетели". "С умира", произнёс незнакомец, который, видимо, только осознал, что произошло. "Прошу простить её". Она всегда агрессивно ведёт себя с незнакомыми. Он поднялся с дивана и начал извиняться. "Пусти, длинноухая шлюха". Тем временем процадила сквозь зубы девушка и попыталась высвободиться из захвата, но лишь усугубила своё положение. Недолго думая, Калентриэль впечатала её в пол, применив ещё один захват. "Дёрнешься, и я сломаю тебе руку". произнесла Ана, удерживая шею пленницы ногой и одной рукой, держась за её плечо, а вторую держала на запястье с клинком. И ещё раз назовёшь меня длинноухой, я клянусь великой богиней вечнозелёного леса, я вырву твой паршивый язык. И надавила на плечо девушки. Та поморщилась, но не издала ни звука. "Прошу, отпустите её", взмолился незнакомец. Она «Она это не со зла!» «Не со зла схватилась за нож и пыталась убить мою подругу?» — уточнил я. «Она... она... прошу прощения!» — произнес он. «Она больше вас не побеспокоит!» «Сумира! Сядь на диван и не двигайся!» В этот раз в его голосе прозвучала власть. Стоило ему отдать этот приказ, как я ощутил, что магический фон в карете едва заметно изменился. Она не сможет ослушаться этого приказа. "Прошу, отпустите её", попросил мужчина, обращаясь к Калентриль, и та всё же отпустила девушку. Когда девушка подняла глаза, мне стало немного не по себе. "Что с ней?" спросил я, глядя в её пустые глаза. Она как будто бы находилась в отключке, но при этом все равно двигалась. «Рабыня?» — спросила Калантриэль. «Да», — кивнул незнакомец и вновь уселся на диван. Девушка села рядом с ним. Невольно цокнула языком Лия и демонстративно отвернулась в другую сторону. Ирэн и вовсе, ведь и Евата выругалась, благо негромко. И кажется, наш попутчик этого не услышал. В Келдете запрещены рабы, произнесла Калентриль. Знаю, поэтому я везу её в Низавер. На лице мужика появилась сальная улыбка. Она воспитывалась в Валии, спросила эльфийка, и на лице мужика отразилось удивление. Знаете об этой организации? Знаю, неохотя ответила Калентриль, ибо этот разговор ей явно не нравился. Так, да вы должны гордиться собой, усмехнулся мужчина. В одиночку одолели одну из воспитанниц этого ордена. Не хотите стать моей телохранительницей? Нет, холодно ответила Калантриль. Как хотите. Я бы мог много вам заплатить. Он потёр руки. Кстати, когда мы уже отправимся в путь? Почему мы задерживаемся? Он нервно огляделся по сторонам. Его вопрос будто бы был услышан, ибо дверь кареты открылась, и на пороге появился один из представителей небесных ходоков. «Через три минуты взлетаем», — произнес он. «Ваши закуски и напитки», — добавил молодой человек, и, отойдя в сторону, уступил дорогу нескольким официантам с подносами, на которых были кувшины и всевозможная снеть. Всё это было установлено на специальный столик, который появился в руках у одного из официантов. А затем все люди покинули карету, и в ней остались только те, кто полетит в низовир. Наконец-то, радостно воскликнула Ирен, но не от того, что мы взлетаем, а из-за вина, которого тут было достаточно, и скорее всего, с расчётом на 8 человек. Веди себя прилично. Шикнула на подругу Лия, и бы та набросилась на еду и выпивку, будто бы никогда не видела ее. «Да отстань!» — махнула на нее Ирэн. «Если сама не хочешь, то я не виновата!» Взяв в руки кувшин, она начала пить прямо из горла. «Может, вернете девушке сознание?» — спросила Калантриэль. «А, да, я и забыл!» — спохватился наш попутчик и что-то прошептал себе под нос. «Урод!» — буркнула себе под нос Ирэн. «О!» Девушку будто бы окатили холодной водой. «Что?» Она осмотрелась по сторонам. «Ты это сделал!» — прошипела девушка, глядя на мужчину взглядом, полным ненависти. «Я тебя!» Она дернулась в его сторону, но тут же выгнулась и закричала, упав на пол. «Ты не можешь причинить мне вреда!» Усмехнулся незнакомец, после чего повернулся к нам и представился. «Клавдий Лотц». Он протянул мне руку. «Эммет», — назвал я свое имя, но руку жать не стал. «Хе». Мой собеседник снова усмехнулся, убирая руку. «Деревенщина о себе что-то возомнила?» — спросил он, глядя мне в глаза. «Я тебе...» «Тихо!» произнёс я Ирен, а буквально в следующее мгновение карета дёрнулась и поехала. Я не стал призывать к красные рукав, чтобы наказать его. Я не забываю обид. И это оскорбление ему точно с рук не сойдёт, но сделаю это не сейчас. Всё нормально, сказал я Ирен и мило улыбнулся нашему попутчику. Клэджди явно остался доволен таким ответом. Ешь, сказал он с умирием, и та поднялась с пола. Не хочу, ответила она. Ешь, я тебе сказал, произнёс он, и её лицо вновь исказило гримасса боли. Дрожащими руками она взяла в руки хлеб и положила на него бекон. Ей пей. Но я обязана заще. Я сказал, пей. Сумира охнула от боли и схватилась за шею. Хватит. Лия резко поднялась и потянулась к шпаге. Мгновение, и на ногах уже стояла девушка с кинжалом в руках. Это не наше дело, я взял Лию за руку. Именно, снова усмехнулся Клавтий. Пей. Он указал с умирием на кувшин с вином, и та дрожащими руками взяла его и налила себе немного в кубок. Та «То тоже Он довольно потёр руки. "Сядь", сказал я Лие, и она нехотя села обратно на диван. Умеет этот человек, однако, против себя других настраивать. Теперь все мои напарницы сидели на своих местах и волком смотрели на нашего попутчика. Да уж, поездка, видимо, пройдёт очень весело. Проснулся я глубокой ночью от того, что нашу карету вдруг качнуло, причём довольно резко. "У нас проблемы", произнесла Калентриль. "В чём дело?", спросонья спросил я и зевнул. "На нас напали", ответила она и принялась будить девушек. "Напали? В воздухе?" я озвучил свои мысли вслух. "Да, скорее всего, рейдеры. Продолжая будить Ирен и Лию, ответила Калантриль и выругалась на незнакомом мне языке. Ибо подниматься те не спешили. Первый раз слышу о нападениях в воздухе, честно признался я. Зато я слышала, скорее всего, это рейдеры Чёрного крыла. Раньше они были элитным отрядом империи, но потом их заставили пойти в суицидальную миссию, и из всего отряда осталось только 5 человек. Двое, как я слышала, остались служить короне, а вот остальная тройка дезертировала и сколотила свою банду. «Вроде мы как раз пролетаем над их владениями», — ответила Калантриэль. «Да вставайте вы уже!» В ее руках появилась фляга, и она вылила ее на лицо Лии. «Что? Зачем?» Лия нехотя открыла глаза. «Такая же участь ждала и Ирен». Я сейчас кому-то голову оторву за такие шутки, произнесла Айрен, и в её руках появился двуручник. Хорошо, что хоть не мой. Карету вновь сильно тряхнуло. Мы начали снижаться, закрыв глаза, произнесла Каландриэль. Бесно, выругался я про себя. Но почему? Почему у нас даже обычный перелёт не может пройти спокойно?